Глава 15 Ашер Положи ее на кровать вон туда Элориан показал на еще одно ложе, которое появилось напротив кровати раи. Оно было почти таким же. Широкая кровать с балдахином, сделанная из кедрового дерева. В комнате пахло кедром. Запах был терпким и сильным, землистым и чистым. Крошечные светильники раскачивались под потолком, как бабочки, равномерно двигаясь туда-сюда. Окон не было. В углу стоял широкий диван, над ним висела полка, на которой стояло несколько пожелтевших книг. Элариан создал эту комнату специально для Раи и Милы. Остановившись у кровати, Ашер посмотрел на Цито, который теперь выглядел еще хуже. Хотя раны Раи исцелились, она так и не проснулась. Мим и Пан вкатились в комнату следом за Ашером. Элариан проводил их взглядом, подняв бровь. В этом жесте таилось больше вопросов, чем у Ашера ответов, которые он мог и хотел дать. Ашер осторожно уложил ее на мягкие простыни. Ее светлая кожа словно светилась, контрастируя с темной, как ночь, шелковой пижамой, которую Ашер создал для нее. Удобно и практично, и при этом, как ему казалось, красиво. Накрыв ее одеялом, он наклонился и посадил на кровать обоих меховых созданий. Мим несколько раз упала на бок, запутавшись короткими лапками в слишком пушистом одеяле. Она упрямо боролась, высунув язык и не отрывая взгляда от лица Милы и, наконец, устроилась, прижавшись к ее шее. Пан улегся у нее в ногах. Как будто оба сговорились занять такие места, чтобы как можно надежнее охранять Милу. Вздохнув, Ашер покачал головой. Скрестив руки на груди, Элариан встал рядом с ними. «Итак...» — Это она. — Да, — коротко признался Ашер, не отводя взгляда от лица милы. — Не в моем вкусе, но твой вкус тут ни при чем, — резко перебил его Ашер, полностью осознавая, что брат говорит это только для того, чтобы его позлить. В его голосе слышалась насмешка. «Ты исцелил ее?» «А ты, дорогой братец, давно стал задавать такие дурацкие вопросы?» «Возможно. Я только хотел узнать, могу ли быть тут чем-то полезен, или мы можем заняться супругой Цито?» «Нужно разобраться, почему она не просыпается». Цито до сих пор не подпускал меня к ней. Он сам за ней ухаживает. Такой же упрямый, как и ты. Прошептал Элариан, не забывая о том, что Цито находится рядом с ними. Он вздохнул, чтобы подчеркнуть сказанное. «А потом я задам тебе свои вопросы. И поверь мне». Их будет много. Ашер осмелился покоситься на Элариана, который полностью сбросил свою маскировку. Его ухмылка, изуродованная кожа, все символы и шрамы, покрывавшие ее, а особенно его рога, выглядели странно. Странно и одновременно знакомо как будто он всегда был таким. — Но прежде, чем мы этим займемся, я бы хотел удовлетворить свое любопытство по одному вопросу. — Не против? Элариан занес ладонь над рукой Ашера, спрашивая разрешения его коснуться. — Давай, — ответил Ашер, хотя ему не было до конца понятно, Что именно задумал брат? Ладонь Элериана коснулась его предплечья. Сам он, не отрывая взгляда, смотрел то на мим, то на пана. Ничего не происходило. Это Ашер мог бы и так сказать. Он убрал руку, отошел на шаг, а потом снова вернулся к Ашеру. Мим не двинулась с места, а пан лишь на секунду приоткрыл глаз. И только. — Хватит глупостей! Что ты делаешь? На мгновение Ашер почувствовал, что его терпение почти иссякло. — Удивительно! — прошептал Элариан. И когда Ашер наконец понял, что он имел в виду и что будет дальше, было уже слишком поздно пытаться его предупредить. К тому же его слова все равно не остановили бы Лариана. Брат отошел от Ашера, резко вытянул руку в сторону Милы и... И тут же из пасти пана вырвалось глубокое, громкое рычание. Он резко поднял голову. Его глаза распахнулись. Ашер не думал, что он может отреагировать так быстро. Шерсть пана задымилась, и он оскалил свою маленькую слюнявую пасть. Его очертания замерцали. Он был готов вот-вот превратиться — тем временем у мим шерсть встала дыбом удивительно повторил Элриан и убрал руку это похоже успокоило пан и Мима. я и забыл что ты хочешь умереть небрежно произнес ашер сухо улыбнувшись слишком рано «Слишком рано», — согласился Эллариан. «Почему эти шавки больше озабочены тем, чтобы защитить твою подружку, чем тебя?» «Понятия не имею. Но если знаешь ответ, уж, пожалуйста, скажи мне». «Ты им этого не приказывал?» «Приказывал придавать меньше значения моей безопасности?» «Это было бы не слишком разумно!» «Хотя я рад, что они от Милы без ума!» «У всего есть свои плюсы!» Рассудительно произнес Илариан, бросив на Милу еще один взгляд. Ашар понимал, что эта тема не закрыта, И, честно говоря, ему и самому было интересно. «Арайя?» — коротко спросил Ашер, проходя мимо Элариана и направляясь к Цито. Немного помедлив, он коротко коснулся плеча Цито, а затем снова отвел руку. Сато сидел на корточках прямо у кровати, не в силах отвести взгляд от раи, которая по-прежнему спала. Исцеленная, но, похоже, не выздоровевшая до конца. Она не просыпается. Черт побери! Почему она не просыпается? Я все перепробовал! Раю... «Пытали так же, как и Милу, верно?» Не только Ашеру было тяжело слышать слова Элариана. Цито задрожал от гнева, но ничего не ответил. «Можно мне теперь ее осмотреть?» Цито помедлил, понимая, что означает этот вопрос. Его брат проникнет в душу Раи, чтобы изучить ее с помощью своей энергии. Он зайдет настолько далеко, насколько позволят ее состояние и ее внутренние барьеры, а если понадобится, он будет преодолевать их. Цато не был на это способен. У него никогда не было особого таланта к магии этого сорта. Но даже если бы он им обладал, то не смог сделать это с раей. «Давай!» — наконец выдавил Цито. А затем резким движением поднялся и, выругавшись, провел рукой по волосам. Казалось, будто его вот-вот стошнит так сильно, Он побледнел. Элариан подошел ближе, положил руки Райи на виски и закрыл глаза. Его энергия была ощутима. Воздух вокруг словно заполнился статическим электричеством, а кончики его пальцев засветились золотом. Проходила минута за минутой. Он сидел неподвижно. Минуты сменяли друг друга. Ничего не происходило, и это сводило Цитосума. Проклятие! Что он делает? Почему так долго? Сейчас я с этим покончу. Цито хотел было подойти к Лариану, чтобы оттащить его от раи. Но Ашер схватил его за плечо и удержал на месте. Большего не потребовалось, потому что Цито понимал, что ничем не поможет. Он должен подождать, как бы сложно это ни было. — Он не причинит ей вреда. — Надеюсь, — прошипел Цито. Когда Элариан снова открыл глаза и убрал руки с висков Раи, Цито на мгновение содержал дыхание. «Она поправится!» Цито выдохнул с таким облегчением, что едва не рассмеялся. Ашер увидел, как он буквально обмяк, но в то же время он заметил, как Элариан посмотрел на Цито и понял, что это еще не все. «Но!» — сухо перебил Ашер. «Ты уже знаешь, что «но!»» Элариан скрестил руки на груди. «Ты уверен?» «Насчет прямой связи?» Элариан сдержанно кивнул. Ашер тихо выругался, раздувая ноздри. Цито принялся шумно расспрашивать, что они имеют в виду. Что Кирим и Ролан зашли так далеко, то, что случилось с Раей, не описать словами. Никто еще не придумал для этого названия потому что это... Это просто переходит все границы, — туманно объяснил Элариан. Ашер продолжал. Она погрузилась в сон, чтобы не испытывать страданий. Но произошедшее настолько ослабило ее, что защитные механизмы ее тела сработали особенно сильно. Если Элариан прав, она не проснется сама. Мы должны разбудить ее. А это непросто. Это... Опасно. Мы можем это устроить, но потребуется время. Похоже, рая сильно истощена под воздействием чужой энергии. Это похоже на адреналин, но оно разрушительно для нашего организма. Если помимо эфира в наше тело поступает слишком много энергии другого вечного, это вызывает защитную реакцию. Обычно так никто не делает. Это незаконно, потому что наше тело беззащитно перед подобным. И потому это причиняет нам боль. Проделать это, передать другому вечному такое количество энергии, непросто. Для этого вечный должен сильно сконцентрироваться и разрушить чужие защиты, При нормальных обстоятельствах это практически невозможно. Но Рая аж разглотнул, посмотрев на пол и заметив разорванные магические путы, лежавшие в углу, куда их бросил цито. Он приглушенно заговорил снова. В тот момент Рая была вечной, лишенной собственной силы или ее энергия оказалась заточена в клетку. У нее не было барьеров, не было защиты. Это более чем опасно, — закончил за него Элариан. Оба увидели, что Цито побледнел еще сильнее. Она была как бы человеком. И когда она снова стала вечной, когда ее сила вырвалась на волю, она наткнулась на чуждую энергию, которая распространилась по всему ее телу. Рая была настолько ослаблена, что не смогла проснуться сама. Но она должна проснуться, чтобы победить эту чуждую энергию. Она должна вступить с ней в борьбу с помощью своей силы и изгнать ее. И это будет настоящий ад добавил ашер повисла тишина спокойствие которое предвещает бурю отчаяние и гнев сводили цито с ума. Его трясло, и лишь ценой огромных усилий он удерживал свою силу под контролем. Его глаза засветились, и он стиснул зубы, видимо, чтобы сдержать крик. Он ни при каких условиях не хотел причинять вред Райе, чтобы ей не стало хуже. «Я понимаю. Ты хочешь убить Ролана сам» но не могу обещать, что предоставлю тебе такую возможность. Сквозь тиснутые зубы произнес Ашер. Кто первым успеет? Сам понимаешь. Мне пробудить ее? Элариан перешел сразу к главному, оставаясь совершенно спокойным. Раньше Ашер никогда не видел его с этой стороны. Но, возможно, Элариану тоже пришлось научиться терпению. В конце концов, на это у него была не одна сотня лет. Цито покосился на Ашера, и тот коротко кивнул. Все понимали, что иначе никак. «Сейчас...» Ты разбудишь ее, и для этого ты. То есть. Цито не мог или не хотел произнести это вслух. Да, мне нужно будет проделать с ней это еще раз. Это единственный способ пробудить ее. Я буду осторожен, пообещал Эллариан а затем снова коснулся висков Раи. Несколько секунд спустя рая распахнула глаза. Она дышала все быстрее, а затем у нее вырвался крик, в котором воплотились все ее страдания. Слезы покатились по ее щекам, а потом она снова закрыла глаза. Ее рыдания так тронули Ашера, что он сам не понимал, как цитой еще удается сохранить самообладание. В этот момент Ашера охватило настолько глубокое чувство вины, что он не находил для него слов. Он не смог защитить Раю и Милу. В конце концов, он сам привел Милу в свою сферу втянул в это своих друзей. Именно поэтому Мила и рая теперь лежали здесь. И очертания тела раи засветились, она задергалась, выгибая спину. Цито тут же оказался рядом с ней, оттолкнув в сторону Элариана. Она вцепилась в его руки, и он говорил ей, что все будет хорошо. Крича и плача, она металась на кровати, умоляя его, чтобы это прекратилось. «Продолжай говорить с ней», — велел ему Элариан. «Объясняй ей, что она должна сделать. Что она должна сконцентрироваться, даже если это очень трудно» и что она не должна поддаваться чуждой силе, что бы она ни чувствовала и не думала. Эта энергия будет нашептывать ей что-то, будет опутывать ее, будет разрастаться и обещать ей, что все кончится, если она перестанет бороться, что тогда боль уйдет. Но это ложь. Элариан Понизил голос. Рая ни в коем случае не должна прекращать борьбу, потому что тогда она снова погрузится в сон и впадет в кому. И мы уже не сможем разбудить ее снова. Но ты же сказал, что она поправится, выкрикнулся то. Да, я это сказал. И так и будет, если она не уснет снова.